Глава 7 Агата. Я увидела, что на станции есть все, что душе угодно, да еще и в многообразии стилей. Шикарный бар в стиле арт-деко, ресторан с буржуазным шиком, коридоры, холлы и зоны отдыха в стилях хай-тек. Интерактивная библиотека в классическом стиле. Олег сказал, что тут есть и обсерватория с потрясающим зимним садом, смотровая площадка, огромные отсеки с запасами еды, воды, запчастями, шаттлами — Имеется и аварийный отсек со спасательными капсулами. А еще есть бассейн, спортзал со всеми снарядами и тренажерами, теннисный корт, боулинг, кинотеатр, караоке. Перечислял Олег. Кинотеатр? Караоке? Удивилась не на шутку и поинтересовалась на полном серьезе. Слушайте, а когда вы все работаете? Он расплылся в веселые улыбки и сказал. Агата Дмитриевна, вы не думаете, что мы здесь сутками напролет развлекаемся? На МКС служат профессионалы. «На станции нет случайных людей. Каждый выкладывается на все 100%. Некоторые из нас находятся на МКС годами. Чтобы кукухой не поехать, нужны обыденные вещи. Нужно, как бы это сказать, нужно расслабляться, сбрасывать стресс и напряжение». Закончила за Олега. «Да, все верно. В вашей каюте, как и у остальных членов МКС, имеется расписание разных мероприятий. Не всегда можно попасть в тот же бассейн, когда вот просто захотелось. Яркий тому пример — «Это ваш непосредственный начальник Загорский. Он ненавидит, когда кто-то собирается плавать вместе с ним или заниматься в тренажерке, когда он там или заранее забил определенное время или уже там». Олег нервно хохотнул и добавил. «Вот для Севера Демидовича и составлено отдельное расписание, и все мы подстраиваемся под него. Вы увидите свободные даты для индивидуальных посещений или групповых с теми, кто не против вместе заниматься, плавать и проводить время в кинозаре или в караоке». Конечно же, адмиралы-капитаны тоже предпочитают какие-то вещи делать отдельно от остальных или только своим узким кругом. Спортзал, караоке, рестораны, а мы, простые смертные, с ними не пересекаемся и... «Погодите, Олег, вы хотите сказать, что на МКС распространено социальное неравенство?» — оборвала его, удивленно его рассказом. Он улыбнулся, покачал головой. «Нет, что вы!» Почесал подбородок, пожал плечами и произнес. «Просто это как-то само собой разумеющееся» что начальство предпочитает отдыхать и сбрасывать напряжение не в обществе подчиненных. Вот вы, Агата, ведущий хирург клиники, ведь соблюдали субординацию с вышестоящим начальством? И к вам медсестры и младшие врачи, наверное, относились с почтением? Элементарный пример. Вы обедали, наверное, не вместе со всеми, а за отдельными столами, так? Подняла руки и сказала. «Можешь не продолжать, я все поняла. Все естественно и логично». «Нет, иногда мы устраиваем какие-то совместные мероприятия». Тогда вся команда МКФ в сборе, и мы все вместе тусим. Но это бывает крайне редко. За мою двухлетнюю службу было всего один раз. Отмечали мы... Э -э -э -хм. Он тут же длинно вздохнул и сказал. Впрочем, это не важно. Отчего же? Мне очень интересно. Я с удовольствием послушаю. Простите, не могу рассказать. Когда адмирал решит, что вам можно все знать, тогда и расскажу. Или кто-то другой расскажет. Так, он меня в конец заинтриговал. «Что происходит на МКС?» Многозначительно посмотрела на Олега, тоже издала длинный вздох и произнесла. «Хорошо, пытать вас не стану». «Благодарю». Улыбнулся он мне чуть виновата. Потом спохватился и добавил. «Но самое интересное место на всей МКС — это ее сердце. Туда обязательно нужно сходить. Я попрошу техников, чтобы дали знать, как будет перезагрузка. Устрою вам наглядную экскурсию в сердце МКС». Что это значит? Сердце — это гравитация, защита? Насколько знаю, гравитация здесь функционирует благодаря искусственному магнитному полю. Верно, верно. Вот раньше как было? У наших предков МКС работала под защитой земной магнитосферы. Ее орбита находилась в пределах атмосферы, пусть и сильно разреженной, но оказывающей хоть и минимальную, но защиту. А на случай сильных вспышек космонавтам приходилось укрываться в отсеке с улучшенной изоляцией. В общем, очень неудобно. Сейчас станция находится очень далеко от Земли, и мы не попадаем под защиту магнитосферы планеты. Кажется, это любимая тема Олега. Вон как у него глазки заблестели. Энтузиазм зашкаливает. И, чувствуя об искусственной гравитации, он может говорить часами. Это, конечно, все очень интересно и познавательно. Но меня больше волнует, что за тайны скрываются на МКС. Наша мини-магнитосфера сочетает в себе магнитное поле с плазменным барьером, контролируемым этим самым полем, — вещал Олег. Я его уже слушала в полуха и скорее мечтала добраться до пункта назначения. Наконец капсула остановилась, и приятный женский голос оповестил. «Вы прибыли!» Шлюзовые двери раскрылись, и я с огромным облегчением вышла и ступила на мягкий, чуть пружинистый пол холла, из которого вели пять коридоров. «На этом этаже живут простые смертные», — пояснил Олег. Начальство ученые, все спецы заняты на сверхсекретных задачах. Станции живут этажом выше, ну и каюта у них классом выше. «Какая несправедливость», — заметила с юмором. «Итак, моя каюта 213, верно?» «Да, вам нужно во второй коридор. В каюте найдете рабочий ID, который вы должны подсоединить к своему основному. А ИИ вам расскажет за вашу каюту и все гаджеты, какие там есть», — напутственно произнес мужчина. «Сбор в общем зале уже через 20 минут. Вам нужно будет подняться на четвертый этаж и пройти в пятый коридор. Там вас со всеми познакомят. А сейчас прошу меня извинить, меня срочно вызывают». «Конечно, идите, Олег. Отпустила провожатого. Гид из него, если честно, так себе. Я разберусь, не беспокойтесь». И, не дожидаясь его ответа, быстрым шагом направилась в свою каюту. Чтобы попасть внутрь, приложила к панели свой ID, «Отлично. Меня здесь ждали, заранее все подготовили и ввели данные». Вошла внутрь и обомлела. «Дом, милый дом», — прошептала я, рассматривая потрясающие апартаменты. «Если эти каюты считаются классом так себе, то как тогда живут адмирал, капитаны и, и, уверенно, Загорский? У них там что, умные дворцы с прислугой, а не каюты?» Осматривала свое новое пространство пока что без голосового помощника. После знакомства с экипажем более внимательно все изучу. Итак, мои апартаменты выглядят так. Двухуровневое пространство с огромным окном, из которого видно космические просторы. Окно закрывается специальной защитной шторой в двух случаях. Когда на станцию обрушивается солнечный ветер, срабатывает защита, и штора сама закрывает окно, и когда просто хочется сменить вид на другой. Закрыл окно умной шторы и пощелкал варианты. Здесь была динамичная и реалистичная заставка на все четыре земных сезона. Вид из окна на земний сад, весенний, летний и осень. А еще отдельные заставки с океаном, просто небом и горными вершинами. Прибой океанам мне очень понравился. Если поставить заставку, она не просто будет в одном виде. День и ночь тут тоже предусмотрены. В общем, клевое решение, когда устаешь от однообразия космоса. Рядом с этим чудесным окном стояло два кресла и кофейный столик. Прикрученная к полу на случай потери гравитации. Перезагрузка искусственной гравитации происходит вроде бы раз в две или три недели. Так, этот момент нужно будет уточнить. В главном зале моей каюты находился камин. Не настоящая, конечно, имитация, но очень реалистичный. Телевизионная система была самого последнего поколения. Посмотрела выпуск версии и присвистнула. На Земле такую даже не выпускают. Акустика тут тоже на высшем уровне. В общем, настоящий космос. Мой багаж аккуратно сложили на полу у камина. Проверила, все чемоданы были на месте. Итак, осматриваемся дальше. Все пространство разграничено грамотно, удобно и уютно. Видно, что поработали не только дизайнеры, еще и архитекторы и инженеры, настоящие профи. Была здесь крутая кабинетная зона с интерактивным столом и интерактивной доской для заметок и записей. Полки, закрытые прочным прозрачным биопластиком, чтобы содержимое не улетело в момент невесомости. Нашла в кабинетной зоне сейф, грамотно скрытый за картиной с современным и непонятным неизображением в виде полосок и кругов. Так, сейф попозже настрою. Санузел порадовал наличием не только душевой, но и ванной. Опробовала умный унитаз, который сразу делает анализы и сообщает хозяину состоянии его самочувствия и здоровья. Давно такое хотела себе приобрести, но все руки не доходили. А на МКС имеется это чудо. В кнопку слива бачка был встроен сканер отпечатков пальцев. Нужно обязательно приложить к нему палец и дать умному унитазу понять, что все, что сейчас из меня выйдет, принадлежит мне, а никому другому. Что ж, у меня было все в полном порядке. Помимо санузла была в моей каюте и прачечная комната. Оснащена она новейшей стиральной и сушильной системой, а еще автоматизированным гладильным шкафом с антибактериальной системой. Нашла тут и мини-шкаф для обуви, который чистит и тоже обладает бактерицидной системой. Класс! Когда вернусь на землю, устрою себе такое же удобство. Потом прошла на второй этаж и радостно рассмеялась, прижала руки к груди. «Великолепно!» — произнесла вслух. Парящая кровать — шик просто. Снизу мягкая подсветка создавала ощущение волшебства. С одной стороны, от кровати располагалась гардеробная, выезжающая из стены по первому требованию — Нужно было либо коснуться панели гардеробной, либо приказать голосом. Это я прочитала в инструкции на панели гардеробной. Спальня второго этажа тоже была оснащена телевизионной системой, а еще уютным уголком с одним креслом и столиком. Так, а что это такое на кресле? какая странная подушка. Не показалось ли она? Шевельнулась. Подошла к креслу и уже протянула руку, чтобы взять эту огромную дымчатую подушку в белую полоску, чтобы осмотреть ее, пошамкать ее. Вдруг подушка ожила. Я отдернула руку и подумала, что это просто какой-нибудь гаджет. Додумать не успела. Пушистый меховой шар зашевелился. В нем обозначилась круглая лобастая голова с настороженными округлыми ушами и большими раскосами желтого цвета глазами. У неизвестного существа было зрачка треугольной формы. Я замерла. Даже дышать перестала. Пасть этого чудовища раскрылась в широком зевке, продемонстрировав Все до одного острые зубы и шершавый розовый язык. Изогнувшись, зверь понюхал воздух. Нос у него был розовый и совершенно обычный, как у любой кошки. Меховой зверь взглянул на меня и вдруг издал утробное рычание. А еще выпустил длинные когти. Когти имели чересчур разогнутую форму. Острые, точно, сабли. И сверкнули, как если бы они были выполнены из самой настоящей стали. «Мать моя женщина!» «Прошептала я и сделала шаг назад, когда зверь начал разворачивать свое, оказывается, очень немаленькое тело. Он был размером с рысь. Большой, страшный, хоть и красивый. Ленющий пушистый хвост имел на конце чуть светящуюся серебром кисточку. Зверь начал бить этим хвостом, явно недовольный моим присутствием. То ли инопланетный кот, то ли чей-то эксперимент, но эта зверюга вдруг начала страшно на меня рычать». Зверь оскалился, демонстрируя жуткую острозубую пасть. Слушай, эту каюту мне выделили, про соседей разговоров не было. Давай ты просто отсюда уберешься. И на этом наше с тобой знакомство закончится. Попробовала объясниться с существом. Откуда вообще на МКС животное? Это ведь запрещено? Зверю явно мое предложение не понравилось. Он сильно выгнул спину, зашипел, как потерпевший, и сделал два дурацких прыжка с выгнутой спиной в мою сторону. Когти на выпуск, пасть скалится, шипение. Глаза сверкают желтыми лучами, прямо желтые лазеры. «Так, голосовой помощник, где то там? Спасай меня, у меня ЧП!» Воскликнула, когда зверь активнее направился в мою сторону. «Рада приветствовать вас на Международной космической станции!» начала вещать ИИ приятным женским голосом. «Вы можете дать мне любое имя, Агата Дмитриевна. Когда именуете меня...» Мы с вами продолжим знакомство. Какой идиот придумал эти расшаркивания и долгие речи искусственного интеллекта. Нет, чтоб сразу к делу перейти. Да ну тебя! Психанула и на хорошей такой скорости почесала прочь со второго этажа. Припустила быстрее, когда кошак двинулся за мной, издавая при этом шипящие звуки, будто ему кто-то хвост оттоптал. Печатала рабочий айди к панели у двери и с облегченным вздохом выскочила наружу. Так, нужно срочно доложить адмиралу об этом звере. Пусть его найдут, за пруд где-нибудь. А мою каюту почистят роботы-уборщики и хорошенько там все продезинфицируют. Слушайте, не зря говорят, что все кошки — это жидкость. Вышеупомянутая чудовище умудрилось просочиться сквозь небольшую щель, закрывающуюся двери моей каюты. А это плохо. Очень-очень плохо. Не хватало, чтобы меня в первый же день кто-то неизвестный сожрал. Да, в принципе, мне не хочется, чтобы меня кто-нибудь жрал. А еще хуже, если этот зверь укусит или поцарапает меня». Вдруг он заразит неизвестным вирусом или бактерией. Ох, надеюсь, Север руку потерял не из-за этого кошака. Бросилась капсулом. Кашара помчался за мной, порыкивая. Да что же это такое? Моя выдержка дала трещину. Я не планировала встречаться с какими-то мохнатыми товарищами. Руки задрожали, сердце забилось где-то в области пяток. Дышала я часто, будто марафон пробежала. Кошак кружил вокруг меня, шипел, облизывался. Боже, кот-людоед. «Какая прелесть!» На МКС я встретила сказочного кота Байона. Кому, скажи, не поверят. Начала отходить к коридорам. Может, кто-то из кают выйдет, а? Не знаю, чем бы дело кончилось, но кто-то свыше явно услышал мою просьбу. И навстречу мне из коридора номер три вышло двое мужчин. Они шли неспешно и негромко переговаривались между собой, направлялись к капсулам и замерли, как два истукана, когда я буквально чуть не впечаталась в них и не воскликнула «Сос, ЧП. На станции «Жуткий зверь». Он преследует меня и, кажется, собирается меня съесть».